Всю ночь провел п е р с е в а л ь ю отшельника и все утро, пока не отслушал обедни. После обедни, как только отшельник снял с себя облачение, п е р с е в а л ь подошел к нему, глубоко ему поклонился и просил отпустить его в путь на поиски Брона. — Поклонись от меня, отцу моему Брону, если найдешь его, — сказал ему на прощание отшельник. поспешно пустился п е р с е в а л ь в обратный путь вместе с своею сестрою, которая была очень довольна свиданием его с отшельником. В то время, как проезжали они дорогой, мимо того креста, где п е р с е в а л ь часто игрывал ребенком, когда жил еще в доме своей матери, появился прекрасно вооруженный рыцарь на коне и во весь опор поскакал на них, восклицая. «Клянусь Богом, рыцарь, я не позволю тебе провожать свою даму, если ты не возьмешь своего права с бою». Персиваль слышал эти слова, но продолжал путь, не обращая на них никакого внимания. И рыцарь опять воскликнул. «Клянусь Богом, рыцарь, если ты не повернешь коня, я тебя убью!» Персиваль слышал и это, но ничего не отвечал. Он так глубоко задумался о своем деле, что даже и не заметил, что тот кричал. И рыцарь, почувствовав к нему презрение, гордо направил на него своего коня, держа на готове копье, чтобы бросить его в Персиваля, и ранил бы его, если бы сестра его не воскликнула. — Берегись, прекрасный брат мой! Этот рыцарь убьет тебя! Удивился п е р с е в а л ь когда заметил, наконец, рыцаря. Он так был погружен в думу о своем деле и о молодой девушке, одолжившей ему свою охотничью собаку, что не обратил никакого внимания на рыцаря. Но при словах сестры он повернул к нему свою лошадь и поскакал на него. Завязалась битва, и дело кончилось тем, что п е р с е в а л ь выбил его из седла, и рыцарь при падении убился до смерти. Очень огорчился п е р с е в а л ь увидя это. «Ах, рыцарь! Рано же заставил ты меня нарушить завет моего дяди! Но, видит Бог, мне нечего было делать! Ты сам был так безумен, что первый напал на меня!» Потом вернулся он к своей сестре, захватив с с о б о ю лошадь рыцаря. Сестра его тоже была глубоко огорчена при виде убитого. Вскоре подъехали они к своему дому и сошли с коней. Слуги приняли их и поставили в конюшню и немало дивились вновь приведенной лошади. Когда п е р с е в а л ь снял с себя вооружение, он сел с сестрою за стол и подкрепился пищей, а потом лег немного соснуть, потому что совсем не спал всю прошлую ночь. Проснувшись, он потребовал свои доспехи и стал вооружаться. видя это Сестра его опечалилась. «Персиваль, прекрасный брат мой!» — сказала она. «Неужели опять собираешься ты уехать без меня и оставить меня одну здесь, в этом лесу?» «Прекрасная сестра!» — отвечал ей Персиваль. «Знай, что я вернусь к тебе, как только удастся мне исполнить свое дело!» И, несмотря на все ее горе, Персеваль со слезами простился с нею и тронулся в путь.